Он повернулся к скале и вскоре пригласил друзей к заменявшей стол каменной плите, на которой стояли четыре каменные же чаши, одна очень большая и три поменьше. Он наполнил их из трех различных кувшинов, мягко светившихся, один нежно-золотистым, другой розовато-шафранным и третий изумрудно-зеленым цветом. «Золотистый это мне!» — тихо молвил Древый Бород. Напиток, повидавший и поживший старости, цвет осенних листьев. Розовый, зрелости, он приумножит ваши силы, почтенные гномы, и поможет взглянуть на мир неочерствевшим взглядом. А зеленый, цвет молодости... «Он для фолка ему, как и тем памятным всем энтам молодым его соплеменникам, очень нужно подрасти!» Он вздохнул и поднял чашу. Остальные взялись за свои. Хоббит с трепетом коснулся губами густой влаги в каменной чаше. От питья исходил мягкий, терпкий аромат пробуждающихся почек, расцветающей весенней земли — от которого начинала слегка кружиться голова, и появлялась какая-то бесшабашная удаль, словно и не было долгого года нелегких испытаний и горьких разочарований. Фолко осушил чашу медленно, смакуя каждый глоток небывалого напитка, и когда он опустил ее, Он увидел, как посветлели лица друзей, а малыш, похоже, метил налить себе еще. «Нет, нет!» — остановил его древо бород. «Этого нельзя пить много. Одной чаши тебе хватит надолго, очень надолго!» Он неожиданно печально улыбнулся. «Как вам понравилось!» Друзья в один голос принялись благодарить старого Энта. «Я рад, рад, очень рад!» — вновь улыбнулся тот. «Если вы хотите отдохнуть, то спите. Здесь у меня тихо и покойно. Я не пущу сюда летры!» «Нет, бросьте взгляд на небо», — сказал Торин. «Я словно и не странствовал последний месяц. Может, пойдем в Ордханку прямо сейчас?» Древоборот легко согласился, подсадил хоббит на себе на сгиб руки, и они зашагали на север вдоль края гор по поспешно расчищаемому для них лесом зеленому коридору. Древоборот шел неторопясь, примеряя шаг к поспешающим следом за ним гномам. В холку принялся осторожно воспрашивать его о причинах ссоры леса с людьми Рохана. — А! — махнул сент У них свои пути, и я не держу на них сердце. Но я не позволю, чтобы кто бы то ни было касался моих лесов. Они привыкли смотреть на деревья лишь как на пищу для их костров и топок, в лучшем случае, как материал для их домов. Они не понимают... И лезут со своими топорами точно орки, которых мы вместе били в ту великую войну. А тут еще и властитель повелителей коней, не тот, конечно же, не добрый Тоден, Древоброд вздохнул, решил стать властелином не только над своими степями, но и над горами. И сразу по леской Сангарду он человек... И хоть сам король, подданный великой короной Запада, в глазах древоборода мелькнула едва заметная усмешка, я не пропустил ни его людей, ни его самого. Глупые! Они принялись пакостить мне и другим эндам. Они пытались пробраться в крепость тайно. И теперь люди... Не забывают швырнуть факел в кусты, если считают себя в безопасности. Кое-кого из них ерны убили. В голосе Энты слышалось искреннее сочувствие, но были в нем и неколебимая твердость, и уверенность в своей правоте. Да, кое-кого убили, и с тех пор они стали бояться леса. «Редко кто из них рискнет зайти в него, таких мы просто не пускаем в вглубь. А бывают и такие, что несут с собой огонь. Но тут уж мы не мешкаем. Смерть поджигателем!» — древоборот издал низкий угрожающий рык.